Глава 21. Немая сцена длиной в минуту прекращается, когда делимханов срывается с места и уверенно шагает к моему клиенту. Тот, ничего не подозревая, начинает возмущаться, мол, что за проходной двор? А я молчу, потому что вижу в глазах Дагира желание убивать. В последний момент выскакиваю вперед, заступая с собой дракона. «Я занята, ты не видишь? У меня клиент. Можешь подождать на ресепшене?» Убийственный взгляд Дагира медленно перетекает с дракона на меня. Рабочий день закончен. И, аккуратно подвинув меня, хватает парня за шкирку и тащит с кресла. Качок пытается сопротивляться, и я даже надеюсь, что он сможет дать отпор Пятикантропу, но надеюсь зря. «Эй, ты урод, ты что творишь?» — верещит парень, которого тащат к выходу. А я, представив последствия всего этого, зажмуриваясь и про себя, ругаюсь матом. И кто меня дернул связаться с этим уголовником? «Я в суд подам на вас!» — Орет уже на выходе парень с приспущенными штанами. Но его голос тут же тонет в шуме улицы и исчезает за двери. Делимханов идет обратно, минуя побелевшую от испуга Ирку, закрывает за собой дверь кабинета. «Ну и что ты скажешь свое оправдание? Что рассматривать чужие хуи твоя работа?» Он грубо не пытается казаться адекватным. В глазах сгущается чернота, чего мне становится не по себе. «Представь себе!» Начинаю я нападать, что выглядит должно быть довольно забавно, что-то вроде мартышки, нападающей на здоровенную гориллу. «Какое ты имеешь право вот так вырываться и выкидывать моих клиентов из салона? Ты что, совсем поехавший?» Я не замечаю, как мой голос из просто враждебного становится злым и отрывистым, а он, похоже, замечает. «Тон, сбавь!» — рявкает на меня, подступая ближе. «Да пошел ты!» «Тон сказал, сбавила!» Рычит на меня, и на его лице читается ярость. Я замолкаю, потому что на самом деле не хочу узнать, чем закончится наш разговор в подобной тональности. Я же практически ничего о нем не знаю, кроме того, что он сидел и уж точно не по глупости. Вдруг он может ударить женщину? Я замолкаю и отступаю от него. Дагир приводит в порядок дыхание, проводит рукой по своему лицу, так и стоим в тишине несколько секунд. «Извини, не хотел напугать. К твоему сведению я баб не бью». Зато легко могу отметелить мужика. Это тебе на тот случай, если еще возьмешь такой заказ, поняла? Какой ты имеешь право что-то требовать от меня? Все же не сдаюсь. Мне не нравится его поступок и угрозы в адрес моих клиентов. Это моя работа, в конце концов. Ты мне никто, абсолютно. Ты не муж, не мой мужчина, не... Я твой мужчина. Жаль, что ты до сих пор этого не поняла. Но так и быть, ставлю тебя в известность. Он уже пришел в себя и говорит спокойно а меня, наоборот, разрывает от желания поскандалить и высказать ему все, что думаю. Но я просто растеряна, абсолютно дезориентирована. Таких мужиков у меня никогда не было, и я не знаю, как правильно вести себя с ним. «С чего вдруг ты так решил? Случайный секс, и ты считаешь, что я теперь твоя наложница? А не охренел ли ты?» Задаю закономерный вопрос, на что Делимханов отвечает вполне себе спокойно. «Случайный секс? Ты дура, что ли? Я ночью с тобой провожу». Ага, а потом сваливаешь поутру, словно тебя и не было. Снова повышая голос, но в этот раз моего плей ему в радость. Так вот в чем дело. Ты обиделась, что я ушел? усмехается. Больно надо. Просто пытаюсь тебе объяснить, что в отношениях так не поступают. А раз ты молча уходишь, то и отношений никаких нет. И все это не объясняет твоего поступка с моим клиентом. Это моя работа, мои деньги. Я этим живу. «Татуировки можно делать не только на хую, так что сделай должение Никогда не сбрасывай мои звонки, не игнорируй людей, которых я к тебе отправляю, чтобы сделать твою жизнь максимально комфортной. И не бери у мужиков заказы на интимных местах. По-моему, не так уж и много от тебя требую». Охреневший. Вот что приходит в голову. Одно единственное слово. «А я принципиально не хочу придерживаться твоих правил. Может, это с кем-то и прокатит, но только не со мной. Ты мне не папик». Небогатый любовник зачищет, я живу. Ты, по сути, никто для меня. У меня даже получается ехидно ухмыльнуться. Улыбается и Дагир, делает ко мне, склоняет голову, чтобы произнести на ухо. А я принципиально сожгу твой салон или твой дом, или придумаю что-нибудь похуже. Как думаешь, выстоишь? Я сглатываю, заглядываю в его глаза, чтобы убедиться, что он шутит. Но он не шутит, нет, он это говорит на полном серьезе. Ладно, иди сюда. Рывком притягивает меня к себе, склоняется. «Не бойся, меня просто заклинило на тебе. Никогда таких девочек не было. Да и возраст о себе знать. Подшучивает, явно пытаясь меня расслабить. Я к другим бабам привык, милка. Там просто все до безобразия. Я и бабло, на мне тело, все довольны. А с такими, как ты, я дел не имел никогда. Если только по молодости. Так-то давно было. Я уже и не помню, когда отношения не про взаимовыручку, а про настоящее, про чувства. Не бойся меня, херню ляпнул. Обводит большим пальцем тату на моей шее, склоняется, чтобы поцеловать, но я оборачиваюсь. Уйди. Кошка, уходи, я не хочу с тобой говорить сейчас, просто уйди. Сегодня идем в ресторан, у меня там намечается встреча, тебя беру с собой. Там и поговорим. Ты как раз остынешь. Вечером я у тебя. Надень платье.